Глава 67, Насир приближался к ней. Он это чувствовал. По крайней мере, так он говорил себе, чтобы не останавливаться. Тени удлинялись и снова сжимались в такт его дыханию. И хотя до ночи было еще далеко, беззвездное небо потяжелело от мрака. Вернуться назад? Нет, слишком поздно. Пускай Насир и помнил обратную дорогу, остальные, должно быть, уже ушли. Теперь их могла найти только охотница — Зафира. Теперь их могла найти только Зафира. Насир замер. Он впервые мысленно назвал ее по имени. Принц продолжал следовать извилистым путем, которым вел его компас, пока вдруг не ощутил отчетливые колебания воздуха предупреждающий о чужом присутствии. Хашашин застыл, его пальцы слились с кожаной рукоятью с кемитар. Рядом с камнем виднелся силуэт. Даже в тени он узнал эту походку. развивающиеся платье, ее кожа сияла в тонких лучах света. Девушка была прекрасна, как самый яркий из закатов. «Кульсум», — выдохнул Насир. Девушка склонила голову, Насир нахмурился. Невзирая на то, что Пульс отчаянно предупреждал об опасности, Хашашин опустил клинок, спрятал его в ножны. Казалось, в его голове бушует буря, рассеивая дюны мыслей. «Мой принц», — прошептала Кульсум тем шелковым голосом, который освобождал его бесчисленными ночами. Насир одновременно оказался в сотне мест, но ни одно из них не было настолько ужасным, как эта кипящая буря. Охотница того не стоит. Она нужна мне, чтобы найти Джаварат, медленно проговорил принц Смерти. Но что будет, когда она отыщет его и попытается лишить тебя жизни? Что тогда? «Она этого не сделает». Он в этом не сомневался. Улыбка промелькнула на лице девушки, вызвав в душе Насира ноющую боль. Она больше не та бесхитростная девочка, какой была, когда впервые ступила на этот остров. Кульсум указала на дюны. «Шар меняет людей. Как изменил тебя? Ты полюбил ее. Насир закрыл глаза, но не стал отрицать ее слов. Она продолжила, теперь мягче: Ты забыл меня? Нет, Кульсум, признался принц. Я не забыл. Я никогда не забываю. Он подошел ближе, желая прикоснуться, заключить в объятия в последний раз. «Даже если бы я захотел, — прошептал он, — я бы никогда не смог забыть, что ты меня не любила». Он смотрел на ее красоту, заглядывал в темную бездну глаз. Последние слова прозвучали хрипло, ибо он чувствовал свою вину. «И что у тебя? Нет языка». Насир прыгнул, повалив ее на землю и заставив вскрикнуть. В ту же секунду на месте Кульсум появился и Фрид. И тогда Хашашин без промедлений погрузил клинок в плоть существа — сталь Сафи, чтобы монстр больше никогда не воскрес. Насир понял, что перед ним и Фрид в тот самый момент, когда Кульсум заговорила голосом, которого он больше никогда не услышит. Но все равно потратил драгоценное время. Страстное желание заставило его эгоистично затянуть разговор. Страстное желание понять. Страстное желание навсегда излечить открытую рану. Это был первый раз, когда Ефрит показал ему человеческое лицо. Но времени подумать об этом у него уже не было. Стоило Насиру подняться с дрожащим выдохом, как что-то скользкое обернулось вокруг лодыжки, И потянула насира к крутому обрыву, и тени поглотили его крики.